Как будто шепот неба ловлю я в тишине. Смотри, судьбы веленью покорен я вполне. От вечного вращенья, от бега в вышине И головокруженья нет избавления мне.